Глава двадцать седьмая. Эту ночь Шейн провел у меня. Мы почти не говорили, нам было некогда. Просто любили друг друга так, словно боялись упустить хоть мгновение. Меня обуяла неминуемая жажда его рук, его губ, его ласк. Мне всего было мало. Я хотела еще и еще. И на этот раз мне было абсолютно плевать, кто он такой, вернувшийся из небытия наследника Проксилеона. Его сорок первый по счету клон, механический киборг с электронными мозгами или кто-то еще. Для меня он был просто мужчиной, желанным мужчиной. Я так и заснула, обхватив его руками и ногами. Уже проваливаясь в сон, почувствовала, как он нежно гладит меня по спине. Проснулась от звука будильника. Точнее, включился экранный экран, спальню залил яркий солнечный свет, а из встроенных под потолком динамиков прозвучали фанфары. Я подскочила на месте, ещё не вполне проснувшись, огляделась в поисках Шейна, но его не было. Даже подушка с его стороны была не примята. Внутри появился неприятный холодный комок. Дрёма резко растаяла. Может, мне всё приснилось? Поднесла глазам палец с алькаром. Феня спал, крепко сомкнув серо-коричневые кожистые веки. И что теперь делать? задала ему риторический вопрос. Разумеется, он не ответил. Под одеялом я была голая, значит, Шейн мне всё-таки не приснился. Не имею привычки спать в чём мать родила, но почему он ушёл? Причём тайком, ничего не сказав? Я же помню, как засыпала в его объятиях. Повздыхав, направилась в душ. Нужно готовиться к новому дню, тем более что сегодня он очень насыщенный. Нам предстоит экскурсия в алмазные пещеры. Нам это мне, Лулу и Шаддару. Я решила, что Эльфа-ангел отправится с нами в качестве подстраховки, а то уж больно сальный взгляд был у этого примата. Вряд ли он решил за мной приударить, не такая уж я красавица, но вот задурить голову няне, чтобы через неё повлиять на дочь Дейра, вполне может быть. Без шейна, конечно, не обойдётся, но сейчас я не хотела думать о нём. Мне нужно было остыть и привести свои мысли и чувства к единому знаменателю. Стоя под струями прохладной воды, я перебирала в памяти картины прошедшей ночи. Внутри что-то сладко сжималось, глаза щипало от слез. Этой ночью я была по-настоящему счастлива. Шейн сумел сделать так, что я почувствовала себя не просто желанной, любимой. То, чем мы занимались, нельзя назвать безликим словом секс. Это была любовь в лучшем ее проявлении. А сейчас я стояла одна в душе и почему-то рыдала в захлеб. Точно ПМС. Других причин впадать в крайности просто нет. Лиза, ты там? Сквозь шум воды пробился голосок Лулу, а потом я услышала нетерпеливый стук в душевую кабинку. "Да!" крикнула девочке. "Сейчас выхожу". Принцесса ждала меня, сидя на кровати и болтая ногами. Её волосы были распущены, в руке она держала расчёску и, сморщив нос, оглядывала смятые простыни. Надо было заправить кровать, прежде чем в душ идти. Едва я появилась на пороге, Как Лулу -Лу с обвинением уставилась на меня. "Чем вы тут занимались?" "Что? Я торопела." Неужели она что-то слышала? "Я ночью проснулась, хотела водички", протянула девочка капризным тоном. "А Шейн меня к тебе не пустил." Я вздохнула. "Лулу, -Лу, вода у тебя в кулере рядом с кроватью." "И что? Я хотела твою." Сделав вид, что не слышу, я подхватила с кресла нанакомбинезон, Шейн его так и не забрал, и прошла в гардеробную. Немного поразмыслив, преобразовала его в легкий брючный костюм лавандового цвета и удобные лодочки. Все-таки пещеры не то место, где стоит чигать походкой от бедра. А что костюм получился светлый, так я его потом притемню. Дело в то, рукой нажать и подумать. И плевать, что местный бамонт носит только натуральные материалы. вернулась в спальню уже полностью собранная, что внутри, что снаружи. Давай я тебя причешу. взяла у Лулу -Лу расческу. Та повернулась ко мне спиной, с минуту молчала, только сопела себе под нос, потом не выдержала и заговорила: "Я обманула". Я продолжала молча расчесывать ее длинные темные волосы. Я не водички хотела. Она повторила попытку. И мне было страшно. Лулу выкрикнула это с таким отчаянием, что я вынуждена была обойти её и присесть на корточки, чтобы наши глаза оказались на одном уровне. Лулу, посмотри на меня. Что именно тебя напугало? У меня в комнате кто-то был. Что это, попытка привлечь к себе внимание или ночью действительно случилось что-то, что заставило девочку искать у меня защиты? Ты что-то услышала? как можно спокойнее спросила я. Она кивнула. Я проснулась от того, что кто-то стоял рядом с моей кроватью. Ты видела кого-то? Нет, чувствовала. Он стоял в темноте, молчал и смотрел на меня. Мне было очень страшно, а потом, потом я услышала вздох и шаги. Только дверь не открылась. Этот кто-то ушёл через стену. Ушёл через стену? Нет уж, мы не в сказке. Тут живые существа не просачиваются сквозь стены. Может, тебе всё приснилось? Задумчиво предположила я. Это мог быть просто кошмар. Ага, а это мне тоже приснилось. Лулу протянула сжатый кулак. Что это? Она разжала пальцы, и я увидела на ее ладони небольшое белое перышко. Мое сердце нервно скакнуло, по спине, по полс холодок. Птиц на Проксилионе отродясь не бывало. Местная эволюция упустила этот момент, а те пернатые, которых завезли колонисты, благополучно вымерли от какой-то заразы. Единственные, кто могут похвастаться перьями на этой планете, это эльданы. И сейчас во дворце приматора их целых два: Шадар и Риссан. Кто же из них? Ты Шейну это показывала? – спросила, стараясь сохранить спокойствие в голосе. Нет, утром только нашла. Оно залетело под кровать. А о том, что ночью слышала, говорила? Да. Шейн проверил комнату, но других дверей не нашел. Он оставался со мной до утра. А где он сейчас? ушёл, когда я к тебе пошла. Сказал, что проверит снаряжение для спуска в пещеру и вернётся, и чтобы мы дождались его. Признаюсь, на душе отлегло. Значит, шеи не сбежал. Он ушёл по делам. Несмотря на тревожную ситуацию, я немного повеселела. "Давай-ка отвлечёмся от плохих мыслей", улыбнулась принцессе. "Закажем на завтрак твои любимые эллие, а заодно я заплету тебе французскую косу". "Какую?" она захлопала ресницами. "Увидишь, Если раньше это было только смутное подозрение, то теперь оно обрело твёрдую уверенность: что-то здесь происходит, что-то не очень хорошее, и каждый новый виток тревожных событий связан между собой. Пока Лулус аппетитом завтракала, я взяла планшет и начала выстраивать логическую цепочку. Да Шерлок Холмс мне далеко, дедукция и я из разных вселенных. Да и вообще, Шейн сказал держаться подальше от всего этого. Но я не могу оставаться в стороне, когда опасность угрожает моей подопечной. Конечно, у нас обеих есть кому защитить, и вообще не женское это дело лезть во всякие шпионские игры. Но мужчины иногда слишком прямолинейны и твердолобы, даже такие идеальные, как Шейн. Женский ум гибче, женская логика может связать на первый взгляд совершенно несвязываемые причины и следствия, а еще у нас есть интуиция, магия, данная самой природой для выживания и защиты потомства. Вскоре нестройный ход моих мыслей превратился в запутанный набор кружочков и стрелочек на сером экране. Итак, всё началось с того, что Лолус бежала с Садирны. По пути на неё напали Хвыси. Второе нападение случилось в моей квартире, а затем было третье, на Лимбао, когда мы уже прошли сквозь временную аномалию. Это первая цепочка событий. Но из того, что я теперь знаю, Хвыси не умеют думать. Это просто машины, управляемые чьим-то разумом. И этому разуму, как подсказывает моя интуиция, зачем-то нужна именно Лулу. -Лу. Например, заставить Дейра сделать что-то, чего он не хочет, или не Дейра, а кого-то другого, кого Дейр заставит, если у него украсть дочь. Хм. Меня пронзила внезапная мысль. Рука со стилусом зависла над планшетом. Лу, а почему папа отправил тебя на Садирну? Ты знаешь? Она пожала плечами. Сказал, что там мне будет лучше. Что-то не сходится. Официальная версия Дэйр не может контролировать себя в присутствии дочери. Но, может, главная причина в том, что он знал об опасности? Я снова вспомнила подслушанный разговор. Дэйр и Шейн упоминали, что ищут шпиона. Логично, что отец решил убрать дочь подальше, а чтобы этот поступок не вызвал ненужного интереса, объяснил своё решение личной непереносимостью ребёнка. Но это только одна цепочка. Вторая Шиирды Откуда они взялись в пустыне? Кто помог им пройти галактические посты? И кто сообщил, когда именно флиппер Шадара окажется в нужной точке? Если копнуть глубже, то этот кто-то ещё и перенёс дату официального визита. Приматерж сказал, что нас ждали только на следующий день, и никто не знал, что с Шадаром летим я и Лулу. В этот раз целью был именно он, его знания, как я уже говорила, только какие именно и зачем, тоже не ясно. Пленных шиирдов поместили в мнемосферы для изучения памяти. На Проксиллионе давно не применяют пытки или сыворотки правды. Потомки людей научились изымать воспоминания без разрушения мозга, но вряд ли мне кто-то расскажет, что в этих воспоминаниях. Так что мы имеем. В столичной резиденции есть шпион, которого ищут Дэйр и Шейн. Он связан с шиирдами, и это из-за него Лулу была выслана на Садирну. И вот здесь возникает третья цепочка. коротенькая, всего одно звено, точнее, перо. Какого чёрта Ильдан делал ночью в комнате Лулу, и кто именно это был? Я смотрела на свои каракули и понимала, что в них не хватает мелких, но очень важных деталей, связующих звеньев. Я чего-то не вижу, не знаю, но Шейн должен знать. Машинально глянула на часы. Их для меня сделали по спецзаказу, ведь тинары не нуждаются в подобных гаджетах. Что-то Шейн задерживается. Лулу озвучила мои мысли. Да, приматер Оруин и Шаддар уже должны ждать на стартплощадке. Странно, что Шейна до сих пор нет. Ещё 5 минут. Я улыбнулась принцессе. Как раз десерт доем. А у самой сердце тревожно сжалось. Ох, не нравится мне всё это. Я растягивала время, ковыряя ложкой в креманке. Элие по вкусу оказалась похожим на замороженную творожную массу с фруктовым сиропом. Та же творожная кислинка, те же крупинки, тающие во рту. Правда, со скидкой на то, что коров здесь не водится. И вот, наконец, когда ложка уже начала царапать дно, дверь распахнулась. Шейн! Я вскочила, но тут же замерла, недоумённо глядя на застывшую в дверях крылатую фигуру. Шаддар обвёл гостиную внимательным взглядом, потом перевёл глаза на меня и улыбнулся. Лиза, примат отправил меня за вами. Вы передумали? Нет, ответила осторожно, накрывая ладонью перо, лежащее на столе. С чего вы решили? Ну, вы опоздали, приматр уже беспокоится, может, что-то случилось? Нет, просто Шейн до сих пор не вернулся, влезла Лулу. Я его не видел. Шадар нахмурился, но через секунду вновь просиял улыбкой. Пока я побуду вместо него, а он нагонит нас в пещерах. Идёмте. И что теперь делать? А вдруг Шадар это и есть тот, кто пришёл ночью к Лулу? А вдруг он и есть тот шпион? От такой перспективы я едва не поперхнулась застрявшим в горле Эли. Нужно срочно что-то предпринимать. Если отменю экскурсию, Элданы и приматоры начнут выяснять, с чем это связано. Шейн предупредил, чтобы мы его подождали, напомнила я. Оглянулась на Лулу и поймала её настороженный взгляд. Она думает о том же, что и я? Может, Он ещё нас догонит? неуверенно предположила девочка. Я, скрипя сердце, ответила: "Ладно, подождём его возле липера". "Вот и замечательно", заулыбался Ильдан. "Но сначала я оставлю ему записку. В этом нет необходимости, он найдёт вас по маячку Алире, не переживайте". Но я переживала ещё и как. Поэтому, загородив стол, взяла стилус, нажатием кнопки стёрла свои умозаключения на экране. и написала по-русски всего одно слово Шаддар, а потом положила планшет экраном вниз, так чтобы накрыть им и перышко, и взяла Лулу за руку. Мы готовы, одарила Шаддаро такой улыбкой, что у бедняги чуть глаза под лоб не закатились. Его чуть дрожащая ладонь робко лежала у меня между лопаток, когда мы выходили из комнаты. У Шейна универсальный нейролингв. Надеюсь, он поймет, что я написала, и поймет, чье это перо. Если вдруг каким-то образом маячок Лолу перестанет работать, мой принц будет знать, с кого за это спросить.